Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Наши собрания посещали 60 человек, заполнявших зал братства почти до отказа. Духовная музыка звучала потрясающе. Синди Клорис Брайны и Робби наконец получили возможность выступить со своим номером и спели отлично. Ребята охотно выступали со свидетельствами, рассказывая другим о том, что Бог сделал в их жизни за последнюю неделю. У нас появилось несколько новеньких. Всё шло замечательно до того вечера, когда мы обнаружили за дверью мышь. В одну сторону от зала братства размещались комнаты отдыха и лестница, по другую кухня, а в боковых стенах находились двери, ведущие в классные комнаты воскресной школы. Когда я встал, собираясь заговорить, до меня донёсся какой-то звук из комнаты сразу за моей спиной. Я оглянулся. Эта дверь, как и все остальные, была закрыта. Я продолжал говорить, рассказывая поучительные истории, шутить и вызывая смех ребят. Потом я снова услышал непонятный звук: тонкий скрип, шорох. Две девочки, сидящие в первом ряду, начали испуганно перешёптываться, показывая пальцами под дверь, и, вероятно, видя там какое-то движение. Очень скоро пять человек в первом ряду глядели в том же направлении. Наконец одна девочка взвизгнула: "Там мышь!" Объявите о присутствии мыши 30 девочкам, сидящим на полу, и 30 мальчикам, желающим поймать её. И вы получите полный зал ребят, которых совершенно не интересуют торжественные речи. Я подошёл к двери. Не открывайте, пронзительно крикнула какая-то девочка. Открывайте, закричали мальчики. Я рывком распахнул дверь, и все хором завизжали. Это оказалась сестра Марвин, которая сидела прямо за дверью с блокнотом на коленях. Выйти из этой комнаты можно было только через зал братства, следовательно, она просидела там уже более часа. У неё было такое красное лицо, словно её сейчас хватит апоклисический удар. О, извините, сказал я. Мы приняли вас за мышь. Затем я снова закрыл дверь. Мне потребовалось некоторое время, чтобы успокоить ребят. Одни не придали особого значения тому, что жена пастора прячется за дверью, подслушивая и записывая услышанное. Другие сочли ситуацию классической комедийной и безудержно смеялись. Я же просто продолжал занятия, а потом закончил собрание. Ребята ушли домой, а Люси, Мариен и я прибрались в зале. Я не знаю точно, когда сестра Марвин наконец покинула своё укрытие, но несомненно, только после нашего ухода. Я оставил свет включённым, чтобы она спокойно нашла дорогу к двери. Через 6 месяцев члены правления голосованием приняли решение повысить мой оклад до 100 долларов в месяц. Брат Билл Браун категорически возражал, но остальные проголосовали за. Каково и обстоятельство окончательно утвердило брата Брауна в отрицательном отношении ко мне. Признаюсь, я не способствовал улучшению обстановки. Однажды я забыл надеть галстук на вечернее воскресное служение, тем самым вызвав негодование Ародженбеков, Пилли и Шмиттов. Означенные особы составляли группу щедрых жертвователей, и никому не хотелось вызывать недовольство таких людей. Пастор Марвин вызвался купить мне галстук, но я понял намёк и никогда больше не появлялся в церкви без галстука. Мои волосы тоже стали длинноватыми на их вкус, но я не стригся, просто чтобы спровоцировать их на выступление. Они не стали выступать. Однажды где-то через 8 месяцев моего служения Мэриан сидела в первом ряду и тихо молилась, пока я молился с несколькими детьми у алтаря. Сестра Пилли и сестра Шмидт, сидевшие по обе стороны от Мэриан, спросили: "Могут ли они помолиться о чём-нибудь по её просьбе?" "Вы можете помолиться вон о тех детях", ответила Мэриан. Исаак из неблагополучной семьи, а Диана только что вышла из общества сатанистов. А ещё что-нибудь? вкратчиво спросила сестра Пилли. Я свидетельствую перед одной девушкой на работе, и надеюсь, вы помолитесь за неё. Её зовут Сьюзан. А как насчёт вас самой? спросили они. Мы можем помолиться о чём-нибудь для вас лично. Мариан знала, к чему они клонят. Люси недавно посетила женское молитвенное собрание, на котором сестра Марвин поделилась своим беспокойством по поводу Мэриан. Похоже, Мэриан слишком занята своей карьерой, а не мужем, сказала Анна. Похоже, Мэриан не вполне готова впустить Святой Дух в свою жизнь. Кто-нибудь слышал когда-нибудь, чтобы Мэриан говорила на иных языках? спросила сестра Марвин. Женщины сопоставили свои наблюдения и слегка опешили, когда оказалось, что никто из них никогда этого не слышал. А разве она воспитывалась не в баптистской церкви? спросил кто-то. Алуси сказала, что не пристала говорить о Мэриен в таком тоне. Но сестра Марвин ответила: "У нас проблема, и мы должны обсудить её". Теперь сестра Пилли и сестра Шмидт хотели возложить руки на Мэриен. У нас с Мэриен уже существовала договорённость. Она почесала нос, я понял её знак и вмешался. Простите, обратился я ко всем трём женщинам. Мариан, думаю, Люси нужно помочь помолиться за Диану. Мариан встала с обычной грацией. Извините, пожалуйста, сказала она и пошла молиться вместе с Люси и Дианой. Сестра Пилли и сестра Шмидт предпочли молиться вдвоём, но не задержались надолго. Мариан шутливо торжествовала по пути домой. Что ж, теперь у меня тоже есть репутация. Абивила она похлопывая меня по руке. "Почему всё внимание должно уделяться тебе одному? Я прослужил в северо-западной пятидесятнической миссии год и 5 месяцев, делая успехи и рояя себе яму одновременно. Я добился блестящих результатов в работе с детьми, и к концу нашего пребывания в церкви вечерние собрания по средам посещало около 80 человек. Но накопившееся за это время недовольство и раздражение недовольных, а равно моя опрощнность и упущения всё больше ослабляли мою позицию. И наконец, наше служение закончилось громким скандалом. На рождественском бан банкете 1978 года я так сильно вывел чаши весов и равновесия, что даже самые уважаемые священнослужители уже никакими силами не могли поправить положение. Церковь арендовала банкетный зал в ближайшем отеле и украсила его от пола до потолка. Взрослые, наряженные во всё лучшее, уселись за должным образом убранные столы, накрытые для обеда при свечах. Алуси Мэриан и я привели хор из 24 подростков. Девочки были в длинных платьях, мальчики в белых рубашках и галстуках. Мэриан играла на взятом на прокат пианино, а застенчивый Брайан и Руби играли на гитарах. Я дирижировал, а ребята пели традиционные рождественские гимны в потрясающей аранжировке, а также забавные весёлые песенки. Мы только что, мы только закончили исполнять песню Дети, идите туда, куда я укажу, в комическом переложении, в ходе которой одетые в соответствующие костюмы ребята изображали четверо, четырёх стоящих у двери, трое еврейских детей, двое Павла и Силу и один крохново младенца, что рождённый не в Вифлееме. И тут брат Родженбек решил, что настало время для громкого грозного предостережения. Вы бы лучше взялись за ум, молодые люди. Мы собрались здесь не для того, чтобы слушать эту дребедень. Мы собрались поклоняться Господу. Я стоял лицом к хору и спиной к залу, но сразу понял, кто подал голос. Я уже поднял руки, готовясь начать следующую песню, но теперь опустил их и почувствовал, как меня бросило в жар. По залу прогателись стоны. Я видел на лицах ребят обиду, смущение и страх. Синди и Кларисс, однажды уже прошедшие через это, не обиделись, но рассердились. Что же касается застенчивого Брайана и Робби, почему бы вам не заткнуться? крикнул Брайан. Я повернулся, Я увидел, что сестра Марвин собирается вмешаться. "Не надо", сказал я, посмотрев на неё, а потом окинул взглядом всех присутствующих. "Не надо. Брайан совершенно прав. Ребята очень стараются и выступают с истинно религиозным чувством. Они не заслуживают подобного обращения". Несколько человек воскликнули "Аминь" и выразили своё согласие с моими словами, остальные просто в ужасе смотрели на меня. Я мельком взглянул на Мэриан, сидевшую за пианино, ожидая увидеть на её лице обычное предостерегающее выражение, но не на этот раз. Она встала с гневно горящими глазами, готовая высказаться, если я не осмелюсь. "Брат Родженбек", сказал я. "В прошлый раз, когда вы выступили в подобном духе, я пообещал вам поставить вас на место в присутствии свидетелей, если такое повторится. Что ж, вы сами напросились". Он просто сидел с каменным лицом, стиснув зубы и испепеляя меня взглядом сквозь толстые линзы очков. Я подошёл поближе, требуя внимания к себе. Очевидно, за 70 с лишним лет вашей жизни никто не научил вас такой вещи, как элементарная вежливость. Что ж, сэр, тогда я преподам вам урок, так что слушайте внимательно. Когда эти дети выступают перед общиной, неважно, с какими намерами, вы должны сидеть тихо. и держать язык за зубами. Это вежливо. Возможно, вы считаете праведным и справедливым злобствовать и оскорблять чувства в моих подопечных, но вы не праведник, вы просто ничтожество. Краем глаза я видел, что сестра Марвин задыхается от гнева, но видел также, что пастор Марвин согласно кивает. Я смутно сознавал, что собираюсь распрощаться со своим служением в этой церкви, но сейчас После бесконечных нападок и хамства недоброжелателей, одна мысль, подобно мощной приливной волне, смыла из сознания всё стальное и все, все стальные к чёрту всё. Я подступил к брату Родженбегу ещё ближе. "Сидите тихо, брат Родженбек. Вы меня слышите? Послушку, если вы ещё раз откроете рот и оскорбите моих детей, пред лицом господа и этой общины обещаю я лично на костыляю вам по шее ясно мои ребята захлопали в ладоши и одобрительно загудели в зале послышались испуганные ох и ахи и несколько одобрительных возгласов но очевидно трое из четырёх членов правления меня не поддерживали один только олли баркер считал что я должен остаться Банкет состоялся в пятницу вечером. В субботу пастор Марвин и Олли Баркер зашли к нам домой, чтобы вручить мне последний чек. Члены правления долго не могли решить, следует ли мне вообще выдавать жалование, принимая во внимание мою выходку на банкете. Но в конце концов Олли настоял на своём, и они согласились заплатить за первые две недели декабря. Я получил 50 долларов. Пастор Марвин несколько раз разными словами сказал мне, что работал со мной не без удовольствия, а потом попросил меня больше не появляться в церкви. Ни к чему выразить осиное гнездо, сказал он, и я больше никогда не наведывался туда. Люси продолжала заниматься с группой подростков, но наконец вышла замуж и переехала. Программа религиозного воспитания молодёжи закрылась, И взрослые прихожане снова повернули дела в церкви на прежний угодный им лад. Я навсегда запомнил тот год и 5 месяцев, а также никогда не делался от мысли, что мог бы вести себя более благоразумно. Я мог бы поменьше задираться, мог бы больше подчиняться руководству. Я мог бы угождать сёстрам Марвин, Родгенбекпиль и Шмидт. Возможно, резко отчитав брата Роджен Бэка, при всех я действительно подал плохой пример детям. Возможно, резко отчитав брата Роджен Бэка, при всех я действительно подал плохой пример детям. Признаюсь, я был молод и горяч в те в то время. Но всё же в те дни случилось так много хорошего, так много событий, которые я знал не пройдут бесследно. Многие из тех ребят пришли в церковь из неблагополучных семей, где они, мягко выражаясь, никогда не обрели бы спасения, но они до сих пор служат Богу. Трейвор Нейлсон перестал чудить и излечился от недержания. Его мать прислала мне открытку с изъявлениями благодарности. И от тех ребят я тоже получал открытки со словами прощания и благодарности. Эй, Трейвис, С вами всё в порядке? Кайл вёл машину обратно в Антиохию из Мезулы. Полагаю, я слишком надолго затих. Я у меня в горле стоял ком, и я сглотнул. Я в порядке. Я просто думал о разных вещах. Думал о да? Моя жена часто говорила мне слова, услышать которые будет полезно и тебе, наконец сказал я. Кайл ты слуга Божий, и это твоё призвание. Поэтому не переживай, просто храни веру. Берись за любое дело, которое найдёшь, и выполняй его со всем усердием. Остальное сделает Бог. Потом я добавил: "И, Кайл, не давай никому погасить огонь, горящий в твоей душе. Ты слышишь?" Кайл не знал, в какие мысли и воспоминания я был погружён последние 100 миль пути. Поэтому посмотрел на меня слегка недоумённо. Ладно, спасибо на добром слове. Дорога расплывалась перед моими глазами. Я вытер слёзы, чтобы отчётливо видеть коры и ясное небо над Айдахо. Вы слушали фрагмент романа Фрэнка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд.